Спинной мозг медуля spinalis. Спинной мозг представляет собой цилиндрический, несколько сплющенный в передне-заднем направлении тяж. Длина его колеблется от 40 до 45 сантиметров, вес/масса в среднем составляет около 30 грамм. Спинной мозг вместе с покрывающими его оболочками находится в позвоночном канале. Верхняя граница мозга расположена на уровне верхнего края атланта, где он переходит в продолговатый мозг. Нижняя граница находится на уровне первого или верхнего края второго поясничного позвонка, где от мозга отходит тонкая концевая терминальная нить. Эта нить спускается в крестцовый канал и прикрепляется к его стенке. На большом протяжении она состоит из соединительной ткани. У новорожденного спинной мозг оканчивается на уровне третьего поясничного позвонка, но с возрастом, вследствие более интенсивного роста позвоночника, нижняя граница мозга занимает более высокое положение. Спинной мозг не на всем своем протяжении имеет одинаковую толщину. На нем различают два утолщения – шейное и поясничное. Шейное утолщение соответствует отхождению спинномозговых нервов к верхним конечностям а поясничная – к нижним конечностям. Нижняя часть спинного мозга, переходящая в концевую нить, сужена и называется мозговым конусом. По передней поверхности спинного мозга проходит в вертикальном направлении глубокая передняя срединная щель, по задней поверхности – задняя срединная борозда. Они разделяют мозг на правую и левую симметричные половины. На каждой половине различают слабо выраженные переднюю латеральную боковую и заднюю латеральную боковую борозды. Внутри спинного мозга имеется узкая полость, центральный канал спинного мозга. Он заполнен спинно жидкостью. Спинной мозг подразделяют на четыре части – шейную, грудную, поясничную и мозговой конус, а части – на сегменты. Сегментом называют участок спинного мозга, от которого отходит одна пара спинномозговых нервов. Всего имеется 31 сегмент – 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый. Каждый сегмент посредством своей пары нервов связан с определенной частью тела и нервирует определенные скелетные мышцы и участки кожи. Конец 314 страницы. Спинной мозг состоит из белого и серого вещества. Белое вещество располагается снаружи, серое – внутри. Белое вещество каждой половины спинного мозга подразделяется на три участка – передний, задний и боковой канатики. Канатики располагаются вдоль спинного мозга и лежат между его бороздами. Передний канатик между передней срединной щелью и передней латеральной бороздой Боковой канатик между передней и задней латеральными бороздами, а задний канатик между задними латеральной и срединной бороздами. Задний канатик, в свою очередь, промежуточной бороздкой подразделяется на два пучка – тонкий и кленовидный. Канатики спинного мозга состоят из пучков нервных волокон. Одни из них называются собственными пучками спинного мозга, а другие – проводящими путями. Собственные пучки связывают разные участки, сегменты самого спинного мозга, а проводящие пути – спинной мозг с головным. Различают два вида проводящих путей – восходящие или афферентные, чувствительные, и нисходящие или эфферентные, двигательные. По восходящим путям в головной мозг передаются нервные импульсы, поступающие в спинной мозг, от рецепторов кожи, мышцы других органов по чувствительным волокнам спинно нервов. По нисходящим путям нервные импульсы из головного мозга поступают в спинной мозг, откуда по двигательным волокнам спинно-мозговых нервов передаются на периферию в мышцы и другие органы. Через белую спайку, расположенную впереди центрального канала, часть нервных волокон, проводящих путей, переходит из одной половины спинного мозга в другую. Конец 315 страницы. Функция передачи нервных импульсов по проводящим путям называется проводниковой функцией спинного мозга. Серое вещество каждой половины спинного мозга образует три серых столба – передний, задний и боковой, которые, подобно канатикам белого вещества, расположены вдоль спинного мозга. На горизонтальном разрезе спинного мозга серое вещество имеет форму бабочки или буквы «Н». Средний отдел серого вещества называют промежуточным веществом, а расположенные по сторонам выступы – рогами спинного мозга. В промежуточном веществе различают две части. Центральное промежуточное вещество находится вокруг центрального канала и образует переднюю и заднюю серые спайки – И боковое промежуточное вещество лежит по бокам от центрального вещества. Рога спинного мозга представляют собой поперечный разрез его серых столбов и поэтому называются передними, задними и боковыми. Конец 316 страницы. Передние рога шире, но короче задних. Боковые рога имеют форму небольших выступов, расположенных между передними и задними рогами. Они выражены не на всем протяжении спинного мозга, а только в области с восьмого шейного по второй-третьей поясничные сегменты. Рога столбы спинного мозга содержат различные по функции нейроны. В передних рогах столбах находятся двигательные нейроны или мотонейроны. В задних рогах столбах промежуточные нейроны, а в боковых рогах столбах. Вегетативные нейроны. Двигательные нейроны передних рогов подразделяются на альфа- и гамма-мотонейроны. Альфа-мотонейроны вызывают сокращение скелетных мышц, что приводит к различным движениям. Гамма-мотонейроны иннервируют в мышцах только специальные мышечные волокна, входящие в состав мышечных веретен и обеспечивают их возбуждение. При этом из мышечных веретен передаются обратно в спинной мозг нервные импульсы, повышающие активность альфа-мотонейронов, что необходимо для поддержания мышечного тонуса. Промежуточные ассоциативные нейроны задних рогов подразделяются на нейроны с короткими аксонами и нейроны с длинными аксонами (ставочные нейроны. Первые осуществляют связь между сегментами спинного мозга, их аксоны образуют собственные пучки белого вещества, а вторые – связь между спинным и головным мозгом, их аксоны составляют восходящие проводящие пути. Вегетативные нейроны боковых рогов спинного мозга являются промежуточными нейронами, аксоны которых идут на периферию к вегетативным узлам. Смотри. Вегетативная автономная нервная система. Нервные клетки серого вещества спинного мозга располагаются в форме скоплений разной величины, называемых ядрами. Они выполняют роль нервных центров. Ядра передних рогов являются двигательными соматическими центрами, ядра задних рогов – чувствительными соматическими центрами, а ядра боковых рогов – центрами Симпатического отдела вегетативной автономной системы. В промежуточном веществе крестцовых сегментов спинного мозга находятся вегетативные ядра, являющиеся центрами парасимпатического отдела вегетативной системы. Ядра, центры спинного мозга, вместе с собственными пучками белого вещества составляют собственный аппарат спинного мозга, с которым связана его рефлекторная деятельность. Каждый сегмент спинного мозга на своей правой и левой стороне имеет два корешка – передний, вентральный, и задний, дорсальный. Передний корешок – радикс вентралис, по функции двигательный, представляет собой пучок нервных волокон передних корешковых нитей, которые выходят из спинного мозга в области передней латеральной борозды. Конец 317 страницы. Передние корешковые нити являются аксонами двигательных нейронов передних рогов спинного мозга и служат для передачи нервных импульсов из этих рогов на периферию скелетной мышцы. В передних корешках, помимо аксонов двигательных нейронов, проходят также аксоны вегетативных нейронов боковых рогов спинного мозга. Задний корешок радикс дорсалис, по функции чувствительной, состоит из задних корешковых нитей, которые входят в спинной мозг в области задней латеральной борозды. Задние корешковые нити являются аксонами чувствительных нейронов спинномозговых узлов и служат для передачи нервных импульсов с периферии из рецепторов разных органов кожа, мышц и другие в мозг. Одна часть задних корешковых нитей в спинном мозге образует на клетках задних рогов, а другая часть, минуя задние рога, входит в задние канатики спинного мозга и в составе их поднимается в продолговатый мозг. Передние и задние корешки имеют протяженность от своего сегмента до соответствующего межпозвоночного отверстия, где они соединяются в общий пучок спинно-мозговой нерв, смешанный по функции. Вблизи места соединения задний корешок имеет утолщение, спинномозговой узел, состоящий из чувствительных нейронов. Корешки разных отделов спинного мозга разной длины и разного направления. Корешки шейного отдела самые короткие и идут почти горизонтально. Корешки грудного отдела длиннее и имеют косое направление. Поясничные и крестцовые корешки – Проходит в позвоночном канале отвесно и ниже уровня спинного мозга. Вокруг его концевой нити образует скопление корешков, называемое конским хвостом. Воспаление спинного мозга – миелит, от греческого «миуелос» – мозг. Воспаление корешков – радикулит.